Здесь была образована следственная комиссия, состоявшая из военного министра Татищева, великого князя Михаила, князя Голицына, петербургского военного губернатора Глинищева Кутузова, назначенного вместо скончавшегося Милорадовича, Чернышева, Бенкендорфа, Левашова и Потапова. Они должны были расследовать заговор и выяснить степень вины каждого из его участников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 Все с трепетом ждали, что не сегодня-завтра грянет, как гром среди ясного неба, некая страшная весть, ибо не подлежали сомнению ни пагубные намерения заговорщиков, ни наличие самого заговора. Луиза глубоко страдала, не зная, чем кончится следствие и суд на Данинкову. И хотя я всячески старался внушить ей надежду, которой не было у меня самого,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 чрезвычайная французская депутация во главе с герцогом Рагусским и прибытие тела Елизаветы Алексеевны. Депутация приехала в первых числах мая, а гроб с телом императрицы был привезен в середине июня. О приезде депутации мне сообщил письмом один из моих прежних учеников, а о прибытии останков государыни жители столицы были оповещены пушечными выстрелами.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 Но благодаря покровительству дружественного мне генерала Горголи я ее получил через полчаса, и человек мой тут же выехал в Москву, получив тысячу рублей на путевые издержки. Он опередил на четырнадцать часов официального курьера, и мать и сестры Айненкова узнали 14 часами раньше, что сын и брат их спасен. Камердинер мой по имени Григорий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 Была выбита доска, на которой они стояли. Вслед за этим раздался какой-то грохот. Солдаты подбежали к эшафоту, послышались неясные крики, и мне почудилось, что вспыхнул бунт. Оказалось, что веревки, на которых висели двое повешенных, оборвались, и они свалились в открывшиеся при этом люки. Один сломал себе бедро, а другой руку. Это и было причиной того шума, который донесся до нас.